218. Трудность современного подвига заключается в том, что состояние борьбы и преодоления не прекращается ни на минуту. Нельзя почить на лаврах, ибо в вихре хаоса тот тяжесмойо достижений мало достигнуть, мало укрепить достигнутое, надо удержаться на достигнутой высоте, противопоставив одинокую силу свою волнам разбушевавшихся стихий. Битва ведётся одиночно. Учитель помощь даёт. Учитель силу луча посылает, но сражаться надо одному, своей рукой. И шлем, и щит, и меч, и стрелы, и всё вооружение духа учитель даёт, но пользоваться им нужно самому и самому владеть каждым. Неискусный воин потерпит поражение в первом же столкновении с мёю. Умение разить не придет ни от чужого меча, ни от чужой силы, ни от чего-либо стоящего вне. Свой опыт, свое умение, своя сила прилагаются. Для того я его учу, чтобы сами умели стоять на ногах и сами умели бороться. Конечно, учитель может всегда защитить, но защищенность не сила. И если все время прибыть в состоянии оберегаемого и опекаемого дитяти, то и условия нужны парниковой. И нечего думать тогда ни о борьбе, ни о победах, ни о каких-либо достижениях. Можно дать много советов и можно поддержать, но плыть все же придется одному и самому, иначе никогда не научиться. В борьбе обретете вы силу свою, в борьбе и преодолении. и чем неистрией и яростней бушуют вихри вокруг, тем славнее будет победа. Сколько усилий сосредоточенной на стройности потребовала хотя бы эта запись, когда песчаная темная пыльная буря несется над крышей. И все же запись состоялась, и после немалой борьбы, и так во всем. Всегда помогу, но усилия должны приложить сами. Своей рукой и своей ногой пробивается путь. Нужно полюбить состояние барения напряжённого. Не бойся борьбы, ведь я за тобой. Именно напряжённость не может быть ослаблена. Наоборот, она будет всё возрастать и усиливаться, пока не достигнет степени напряжённости, состояние сферы твёрдыни куда надлежит прийти. И если её в столетии достигает 1 много 2 человека, ты можешь представить себе, каково же напряжение это. если раз сравнительно сильные духи не могут выдержать его тлитин, потому хотящие дойти пусть не боятся ни трудностей, ни борьбы, ни преодолений, ни нагнетенний невыносимых, ни напряжений. Какие напоры стихий приходится сдерживать нам? Какие давление подземных огней, какую мощь противопоставить выжившим из равновесия силам планет? Если трудная борьба земная, то кваже борьба планетная или космическая. Хаос угрожает везде. Огненной воли огненных духов сдерживает его ярость. Вы мне помощники, силы свои в борьбе закаляйте упорной и бесконечной, ибо восхождение совешает с путём преодолений и победы. Каждый высшей ступень, а им нет конца, силой её берётся и преодолением достигается. Силою чудесную хочу вооружить тебя в борьбе преодолевающего ступеней духа. И нет конца, и нет числа победам, и нет предела накоплению огненной мощи, только в борьбе, только в преодолении растущей.